Глава тридцать Мы лежали на узкой кровати, окруженной кромешной темнотой спальни. Аджару в этой тьме почти совсем не было видно. Лишь очертания моего тела выделялись на фоне его темной кожи. Аджару взял мою руку, которая покоилась на его груди. «Ты светишься в темноте, как будто изнутри свет» а волосы — как огонь. Ты так не похожа на других. Я рассмеялась тихим счастливым смехом. Ты такой поэтичный, не замечала за тобой этого раньше. Затем, помолчав, спросила. — А я бы значила для тебя что-то большее, если бы не отличалась внешне от твоего народа? А Джару ответил сразу, не задумываясь ни на секунду ты бы все равно выделялась из всех. И я прикрыла глаза и затихла, наслаждаясь этими последними минутками, отведенными нам. Почему я не люблю его так, чтобы просто взять и уехать с ним обратно на глазборе? Ведь с отцом, с королем, с Туаргосом через несколько дней после того, как будет уничтожен злосчастный документ об отречении от престола, все будет в порядке. Держать силой меня никто не станет. Отец добрый и любит меня. Я смогла бы его убедить, я была в этом уверена. Или дело было не в Аджаро, а в каком-то неуловимом подсознательном чувстве, что я здесь не просто так. Одно сейчас я знала точно. Аджаро уезжает, а я остаюсь. Время летело очень быстро, и скоро тоненькие щели в ставнях окрасились сероватым светом. Мне пора. Прошептала я, касаясь губами его твердой груди. Она чуть вздрагивала мерно, в ритм ударов сердца. Я уеду, как только взойдет солнце, ответила Джару, словно ждала этих моих слов. Не выходи, чтобы попрощаться. Мы это уже сделали. В последний раз, прижавшись к нему, я молча выскользнула из постели. С трудом натянула на себя свой вечерний наряд, который выглядел сейчас больше, чем неуместно, и, не оглядываясь, вышла за дверь. Миновав все эти темноватые коридоры с молчаливыми охранниками, я очень скоро достигла своего крыла здания, а затем и покоев. Дверь тихонечко отворилась навстречу мне, и в щель просунулась голова Роуды. Она не спала, ожидая моего возвращения. Увидев меня, Девушка с облегчением закатила глаза к потолку и прошептала что-то. Выругалась или вознесла молитву, я так и не поняла, потому что прозвучало невнятно то ли «Ирина милосердная», то ли «Хирговы дети». Она втащила меня в спальню так же, как чуть раньше от жару, и поспешно захлопнула дверь. «Я думала, с ума сойду, госпожа. Вы смерти хотите своей верной Роуди?» Она театрально приложила тыльную сторону кисти к албу, Невольно улыбнувшись, я проговорила устало. «Ну, не драматизируй. Я же не пленница, а ты не стражник. В любом случае никто бы не умер. Просто лишние глаза и уши ни к чему». Роуда немного успокоилась. «Конечно, госпожа. Вы желаете чего-нибудь?» Я, по идее, должна была хотеть только пребывать в печали и слезы лить, однако ощутила внезапный прилив бодрости и неслабый голод. «Роуда, есть очень хочется», — призналась я. Девушка, понимающе ухмыльнулась и переставила ко мне ближе поднос с фруктами. «Сейчас принесу вам завтрак посытнее. Подождите немного». В задумчивости, жуя грушу, я размышляла, что же мне делать дальше. «Как я могла продолжать реализовывать себя здесь?» На острове все было ясно, как день. Я учила рисовать детей и никаких подводных камней не существовало. Здесь же было все по-другому. Один взгляд маэстро Нуара, чего стоил. Впрочем, может, это первая реакция была такая. Ни он, ни я еще не видели творчество друг друга. Возможно, я и не конкурент ему, раз он воспринял меня с неприкрытой агрессией. Кстати, даже по одному этому было видно, что художники и живописцы были на особом счету. Я была знатной особой дочерью хранителя реликвий правой руки короля, а маэстро мог позволить себе и хамский тон, и неприязненный взгляд. Вошла Роуда с подносом, на котором вкусно дымилась какая-то еда. И я вдохнула ароматной парой, шумно сглотнула. «Госпожа, ваш друг уезжает с минуты на минуту. Вы не желаете выйти проводить его? Сейчас есть возможность, все еще спят». Роуда осторожно взглянула мне в лицо. Я замотала головой. «Это лишнее. Мы только что попрощались, и не стоит растягивать это удовольствие. Сейчас оно уже будет сомнительным и болезненным». Роуда пожала плечами и захлопотала вокруг меня, Накрывая завтрак, который больше был похож на обильный обед. Впрочем, после проведенной саджару ночи я была не против. Намазав кусок теплой лепешки утиным паштетом с яблоками, я перемешала в тарелке кашу, похожую на булгур с овощами. Сверху таял кусок масла, отдавая свое сливочное тепло специям и рождая неземные ароматы. Я принялась есть как не в себя, только мясо отодвинуло подальше. На острове я почти совсем отвыкла от него. «Госпожа Телли, а что вы сегодня будете делать? Может, мне подготовить все к вашему выходу в город или будете отдыхать здесь у себя?» Я стала жевать медленнее. Действительно, нужно определиться. Если пока и не глобально, то на ближайшее время. «Пожалуй, я бы посетила мастерскую маэстро Нуара», — решила я. «Ты предупреди его или спроси разрешение, я еще не знаю, как с ним обращаться». Роуда кивнула, а я возблагодарила Ирину Милосердную с Хиргом вместе, что девушка относительно новенькая во дворце, и мне не приходится объяснять, почему я не знаю элементарных вещей. «Это будет не раньше полудня», — предупредила меня девушка, наливая мне лимонад в кубок. «Вы бы поспали, госпожа». Глаза и в самом деле смыкались, и я, поблагодарив Роуду, прошла к кровати. Я думала, что сейчас буду думать о том, что Аджару сейчас удаляется от замка, от самого Туаргоса, что, возможно, мы никогда больше не увидимся. Но внутри ничего не отзывалось на эти мысли, как будто вместо части души образовалась пустота и глухота. «Наверное, психика что-то там купировала», — подумала я, не особо в этом разбираясь, и легла спать практически спокойно. Проснулась я через несколько часов, спокойная и отдохнувшая. У изголовья стояла ваза из цветной мозаики с букетом свежих цветов, похожих на гигантские лютики. Разноцветные нежные цветочки постельных тонов, сиреневых, розовых, зеленоватых. Прелесть! Я спрятала в них лицо, пытаясь уловить очень тонкий нежный аромат. «Это ваш отец», — прислал госпожа, — Роуда возникла незаметно со стороны ванной. «Наверное, там все готово, чтобы госпожа освежилась», — подумала я. Отец ничего не просил передать мне Роуда? Я нашарила туфельки и встала, поправляя волосы. «Ничего, госпожа, от него просто прислали цветы. Ванна готова, пойдемте. После водных процедур, когда Роуда сушила мне волосы, прислали записку от маэстро Нуара — В ней он сообщал, что готов принять меня в своей мастерской, когда мне будет угодно. «Сейчас соберемся и пойдем, решила я. «Может, и я в самом деле смогу занять себя чем-то и здесь. А ты хочешь пойти со мной, Роуда?» Девушка всплеснула руками, уронив при этом деревянную щетку мне на голову. «Госпожа, это невозможно! К маэстро Нуару могут входить только те, кого он пригласит». «Так он и пригласил?» пожала я плечами. «Чем ты можешь помешать? Если тебе интересно, пойдем». Роуда восторженно просияла и продолжила расчесывать мои рыжие пряди, пока они не начали блестеть и переливаться. Новый наряд был традиционно белым, но, слава богу, более простым, повседневным. Несколько тонких полосок кружев под грудью были единственным его украшением. Распущенные волосы надоели, и я попросила Роуду заколоть их мне на затылке, оставив несколько прядей на лбу. «Ну что ж, пойдём навстречу с искусством», — скомандовала я, и мы отправились в мастерскую. Маэстро встретил нас сдержанно. Вчерашний резкой неприязни не показывал, но и не расшаркивался. Сказал сдержанно, без выражения. «Что вам интересно, госпожа Телли?» Раньше вы не проявляли интереса к живописи, поэтому скажите сами, чем я могу развлечь вашу милость. все таки некоторая язвительность в его голосе звучала, хоть речь и была безупречно выверена. «Умный мужик», — подумала я невольно. «Покажите, что хотите сами», — мягко сказала я. «Может, то, что считаете своим лучшим детищем или то, над чем работаете сейчас?» Он задумался на секунду, а потом повернул ко мне лицом несколько холстов на подрамниках. Я медленно осмотрела каждую. Маэстро делал вид, что его не интересует мнение дилетанта, однако нервно пощипывал подбородок, вглядываясь вместе со мной в каждую из картин. «Ну и что вы скажете?» Чуть вызывающе спросил он меня, не выдержав. Наверное, как каждый творческий человек он все же был чувствителен, несмотря на свою звездную статусность королевский живописец. Ну, что я могла ему сказать? Пейзажи были неплохи даже не техника, а чувство цвета. Тут у него было все в порядке. А вот портреты это была печаль. Лица выглядели плоскими без малейшего выражения. Я решила быть честной, но постаралась выразиться как можно более деликатно. «Маэстро, мне кажется, в этих работах не хватает глубины, теней света». Нуар нахмурился, скривился. «Что вы имеете в виду?» Руки его нервно сжимались. «Сейчас еще наваляет, откуда мне знать, чего от него ждать». Роуда притихла в углу, испуганно поглядывая на меня. «Можно я покажу?» — тихо спросила я, показывая на кисти возле мольберта. Художник подумал секунду, а потом выдрузил на свободный мольберт небольшой холст и сделал приглашающий жест рукой. Я не спеша смотрела кисти и выбрала одну из них, пушистую. Осмотрев баночки с краской... «Господи, нормальная краска, отличные кисти, это же рай!» Выбрала любимую охру, кобальт и сажу и, дав себе настроиться минутку, принялась рисовать легкими движениями в технике сухой кисти портрет самого маэстро Нуара. Он смотрел на меня изумленно, Вернее, не на меня, а на то, что вначале выглядело на холсте бесформенными пятнами, но за несколько минут превращалось в его отражение. Даже с тем же самым выражением лица, как будто он смотрел на чудо, Я работала не более 15-20 минут. В этой технике можно было получить конечный результат за очень короткое время. Мне как раз и нужно было это сейчас, просто, быстро и наглядно, пока без прорисовки деталей». Маэстро недоверчиво коснулся пальцами холста. «Невероятно», — прошептал художник, а затем резко повернулся ко мне. «Где вы этому научились? Этого просто не может быть!» Я не могла понять, зол он, рассержен или это что-то другое. В конце концов, я поняла, что таилось в глубине его глаз. То были восхищение и страх.